Глава 71. Вы к нам теперь совсем не приходите, Кемальбей. Когда для летней рекламной кампании первого турецкого лимонада Мельтем, переживавшего в те дни тяжелую схватку с Кока-Колой и похожими иностранными марками, было решено пригласить Папатью, режиссером рекламного ролика тоже выбрали Феридуна. Я, не выдержав, воспротивился. Борьба со старыми друзьями, от которых я отдалился, хотя не держал на них зла, разбивала мне сердце. Заим прекрасно знал, что Попатио работает на Лимон Фильм. Мы договорились с ним пообедать в фойе, чтобы все обсудить. Кока-кола дает своим торговым представителям кредит, дарит пластиковые рекламные панно, рассылает календари и подарки. Нам за ними не угнаться, жаловался Заим. А подростки как обезьяны. Стоит ему видеть Марадону с Кока-Колой, ему же все равно, что Мелтем дешевле, полезнее, что его делают в Турции. Они предпочтут колу. Не сердись, я теперь пью Кока-Колу. Я тоже вздохнул за им. Да какая разница, что мы пьем? А попатья укрепит наши позиции в провинции. Но что она за человек? Ей можно доверять? Не знаю. Жадная, нищая девочка. Мать бывшая ресторанная певичка, отец неизвестен. «Что еще тебя интересует? Мы же вкладываем такие деньги. Если она потом засветится где-нибудь станцем танцем живота, или снимется в эротической картине, или еще что-нибудь, например, станет известно, что у нее богатый женатый любовник, в провинции такого не потерпят». «Говорит, она встречается с мужем твоей фисун. Мне не понравилось, с каким выражением лица он произнес «твоей фисун. «Он будто говорил, уж ты-то этот сброд хорошо знаешь». Мельтем в провинции больше любят, я желал обойти все намеки. Заима, который стремился вести европейский образ жизни, беспокоилась, что Мельтем, появившийся на рынке с рекламой, в которую участвовала немецкая модель Инги, не смог завоевать популярность в кругу состоятельных стамбульцев и у жителей больших городов. «Да, в провинции нас любят», — подтвердил Заим. «У людей там вкус не испорчен, поэтому они больше турки, чем мы. Но ты не обижайся и не отговаривай меня». «Я хорошо понимаю, что ты испытываешь кафесон В наше время любовь, длящаяся долгие годы, вызывает огромное уважение, кто бы что ни говорил. А кто что говорит?» «Никто и ничего». Заим явно не желал продолжать тему. Эти слова означали «в обществе тебе все забыли». Разговор не клеился. Заим скрывал правду, потому что не хотел меня обижать, и я был ему за это признателен. Он улыбнулся. Открыто, подружески, его улыбка вселяла уверенность. Но мне почему-то стало больно, что меня забыли в моем прежнем кругу, кругу друзей. На его вопрос о делах я ответил, все хорошо, мы с Юсун поженимся, я вернусь с ней в общество. Конечно, если эти отвратительные сплетники смогут меня простить. Друг мой, не обращай на них внимания, утешал меня за им. За три дня обо всем забудут твоему лицу, по твоим глазам видно, что у тебя все в порядке. Когда я услышал о Феридуне, то подумал, что Фесун наконец возьмется за ум. Откуда ты узнал о Феридуне? Да какая разница? — Ладно. — А твоя свадьба не намечается? — сменил я тему разговора. — Есть кандидатура на примете? — Ага, смотри, Хельми снислихан. За ним посмотрел на вход. — -о, о, какие люди! — Хельми подошел к нашему столу. Неслихан выглядел отлично, да и Хельми тоже. Он не доверял портным из углу и всегда одевался в лучших магазинах Италии. У них был такой ухоженный, шикарный, благополучный вид, что любо дорого посмотреть. Они улыбались, но в улыбке сквозила насмешка над всем. Я понял, что у меня так вести себя уже не получится. На мгновение мне показалось, что Неслихан смотрит на меня с испугом. Я пожал им руки, но он был сдержан. Потом занервничал из-за этого и почувствовал неловкость. А ведь я только что сказал заиму, что вот-вот вернусь. То общество, которое глянцевые журналы претенциозно называли «большим светом». Мне захотелось попасть обратно в тот мир, где я жил с Фюсон. В В фойе, как всегда, было много посетителей. Я рассматривал цветы в горшках, гладкие стены, роскошные лампы, словно припоминая старую фотографию приятного события. Фойе тоже постарел. Смогли бы ли мы когда-нибудь сидеть здесь с фисун, ни о чем не беспокоясь, наслаждаясь жизнью и тем, что мы вместе? По всей вероятности, да, уверял я себя. — О чем-то ты замечтался, — прервал мои мысли за им. Да просто перебирай все, что знаю о Папатье. Раз она этим летом станет лицом Мельтема, ей надо будет бывать на наших вечеринках, на приемах. Что скажешь? О чем ты спрашиваешь? Нормальная ли она? Будет ли прилично себя вести? С чего бы ей вести себя неприлично? Она ведь актриса, ты тому же звезда. И я как раз об этом. Знаешь, бывают такие кривляки, которые играют богачек в турецких фильмах чтобы на мне оказаться, как они. Заим перенял это выражение от своей матери. Чтобы нам не оказаться, как они. Он, конечно, имел в виду обратное, чтобы она не оказалась, как они. Подобным образом он относился ко всем, кто был ниже происхождением, И попасть я исключением не стало. Но я рассуждал разумно и решил, что сидеть заимом в фойе и сердиться на узость его взглядов глупо. Подошел метр отеля Сади, которого я знал много лет. Я спросил, какую рыбу он нам посоветует. «Вы к нам теперь совсем не приходите, Кемальбей», — укоризненно покачал он головой. «И матушка ваша тоже не бывает. У матери после смерти отца пропало всякое желание ходить по ресторанам. А вы все же приводите к госпожу Кемальбей. Мы ее повеселим. Когда у караханов умер отец, Они привозили мать на обед три раза в неделю и сажали за стол у окна. Госпожа и обедала, и отвлекалась, разглядывая прохожих. — Знаю я эту женщину. Она старинных порядков, как из гарема, — пояснил заим. — Черкешенка, зеленоглазая, все еще красивая, хотя ей за семьдесят. — Так какую ты нам рыбу дашь? Иногда сади изображал нерешительность. Пагра, барабулька, рыбомеч, морской язык. Перечисляя названия, он умудрялся бровями и усами, шевелящимися вверх-вниз, сообщать подробные сведения о вкусе и качестве рыбы. Иногда сокращал свой доклад. «Я подам вам сегодня жареного морского окуня на заимбей. Ничего другого не советую. А что на гарнир? Что желаете? Вареный картофель, руккола. А на закуску? Соленый тунец этого года. Еще красного лука принеси, — попросил заим, не поднимая головы от меню». Он открыл последнюю страницу, где было написано «Напитки». «Ну вот, прекрасно. Пепси, Анкарская содовая, даже эльван есть. А мельтема опять нет», — возмутился Заим. «Да ведь ваши раз завозят, а больше не приезжают. Пустые бутылки неделями за стоят», — посетовал Сади. «Ты прав. Развозка по Стамбулу у нас никудышняя», — согласился Заим. Он повернулся ко мне. «Ты знаешь, как все происходит». «Как дела у Сацата?» Может, поможешь нам с транспортом? А соцсети забудь», — сказал я. Осман с Тургаем открыли новую компанию. Нас обходят, как отец умер, братом завладела жадность. Заим не понравилось, что мы говорим о наших проблемах при сади. Ты нам лучше по двойной порции ракэ клуб с льдом принеси, велел он ему. Когда Сади удалился, Заим нахмурился. "Твой дорогой Осман тоже хочет с нами работать?" Я мешать не буду, сказал я. Не собираюсь обижаться на тебя за то, что ты работаешь с османом. Делай, как знаешь. Какие еще новости? Азаим сразу понял, что под словом новости я подразумеваю общество и, желая повеселить меня, рассказал несколько забавных историй. Кораблестроитель Гювен посадил на мель ржавый сухогруз у берега между Тузлой и Байрамаглу. Надо сказать, что Гювен скупал за границей ржавые давно списанные и опасные для окружающей среды суда, это металлолом. Пользуясь связями во власти, он регистрировал их как настоящие дорогие корабли и благодаря друзьям в правительстве получал со взяткой беспроцентный кредит от Фонда развития турецкого кораблестроения. Затем затапливал судно, и в качестве возмещения ему выплачивали огромные деньги от государственной страховой компании «Башак». После продавал севшее на мель ржавое судно знакомым, занимавшимся торговлей железом, и таким образом, не вставая из-за стола, зарабатывал миллионы. После пары стаканчиков ракэй Гвен обычно принимался хвастаться. «Я самый большой дилетант по части кораблей. Никогда в жизни даже на корабле не был». Его махинации, конечно, вышли наружу. Очередное судно он затопил, чтобы далеко не ездить, прямо у дачи, которую подарил любовнице. Но этот раз на него все нажаловались, потому что произошло это рядом с садами и пляжами, и море он испоганил. «Любовница, — говорят, — ревела в три ручья». А еще? А вундуки и Менгерли потеряли все деньги, доверившись некоему ростовщику Денизу. Поэтому, говорят о вундуке, забирают дочь из лице дам де сион и поспешно выдают замуж. Девушка-то у них некрасивая, деньги не помогут, — живо отреагировал я, потому что мне было интересно узнать все слухи. К тому же, кто доверяет ростовщику Денизу? Он, наверное, самый убогий из всех. Я имид всего пару раз слышал. — Ты кому-нибудь давал деньги в рост? — поинтересовался за им. Если слышал имя ростовщика, будешь ему доверять? Все знали, что некоторые начали заниматься вложениями денег, бросив закусочные, торговлю шинами для грузовиков и даже билетами государственной лотереи. И мало кто выплачивал большие проценты. Но некоторые управляющие компании давали много рекламы, дело их быстро росло, так что им удавалось какое-то время держаться на плаву. Говорили, что даже профессора по экономике, которые презрительно морщили нос и вовсю критиковали их в газетах, не устояв перед обещанными высокими процентами, отдавали им деньги в рост, оправдываясь всего на пару месяцев. Я никуда деньги не вкладывал. То было правдой. И ни одна из наших компаний тоже. Там дают такой высокий процент, что заниматься обычным делом просто глупо. Если бы я отдал деньги, которые вложил в Мельтем в рост Кастелли... Сегодня бы они увеличились в два раза. Я почувствовал при этих словах пустоту и бессмысленность существования. Но объяснял это не глупостью мира, которому принадлежал, или, если выразиться мягче, не отсутствием логичности в нем, а некоторой невыносимой легкостью. Однако меня это не слишком огорчало. Я воспринимал это даже со смехом и отчасти с гордостью. Что... «Мельтема в самом деле доходов не приносит», — я сказал, не подумав, но Заим обиделся. «Ладно, что делать?» «Мы доверяем Папатье», — снова вернулся он к началу разговора. «Надеюсь, она нас не опозорит. Я хочу, чтобы она исполнила рекламную песню Мельтема с серебряными листьями на свадьбе Мехмеда и Нурджихан. Вся пресса будет там, в Хилтоне». Я растерянно молчал потому что слышал впервые о свадьбе Мехмеда и Нурджихан. «Знаю, тебя не пригласили», — пояснил Заим. «Но думал, ты уже слышал. Почему меня не зовут? Об этом долго спорили, обсуждали. Как ты догадываешься, Сибель не хочет тебя видеть. Заявляет категорично, если он придет, не приду я. Сибель — лучшая подруга Нурджихан. К тому же это она ее с Мехмедом познакомила. Но Мехмед и мой близкий друг». Мне становилось нехорошо. Можно сказать, что это и я их познакомил. «Не делай из мухи слона и не расстраивайся. Почему все происходит так, как хочет Сибель?» — возмутился я. Но когда говорил, чувствовал, что неправ. «В глазах общественности Сибель — жертва несправедливости», — сказал заим. «Ты бросил ее после того, как жил с ней в доме на Босфоре и спал в одной кровати. Все только об этом и сплетничали потом». Матери приводили в пример дочерям, в назидание. Сибель держится стойко, а на тебя, конечно, она рассердилась. Сейчас все на стороне, Сибель, только ты не бери в голову. Да и пусть, — выдохнул я, но не мог не думать об этом. В молчании мы принялись за рыбу и ракей. Я прислушался к шагам хлопотавших официантов. Стоял ровный гул из смеха голосов, Звона приборов. Никогда больше не приду сюда. Злоба не давала мне покоя, но даже уговаривая себя так поступить, знал, что люблю это место и что мир этот мой. заим рассказывал, что хочет купить этим летом скоростной катер, но прежде приобретет особый мотор, который можно крепить на корму, и что обошел все магазины в каракее и не смог найти ничего стоящего. «Ну все, он ну перестань. Хватит дуться», — сказал он внезапно. «Нельзя так расстраиваться из-за того, что не идешь на свадьбу в Хилтоне. Будто не случалось так, что тебя не приглашали». «Мне не нравится, что мои друзья избегают меня из-за себель Никто тебя не избегает». «Хорошо. А как бы ты поступил в этом случае?» «А как я должен был поступить?» — наигранно спросил Заим. «Я, конечно же, хочу, чтобы ты пришел. Мы с тобой обычно прекрасно веселимся на свадьбах. Дело не в веселье а в чем-то более важном. Сибель — замечательная девушка, не такая, как все. Еще раз пытался вразумить меня за им. Ты ее обидел? К тому же выставил перед людьми в странном свете. Вместо того, чтобы дуться и смотреть с яростью на меня, согласись с тем, что ты сделал, Кемаль. Поверь, что тогда вернуться к твоей прежней жизни будет гораздо легче. То есть ты считаешь, что я виноват, так? — спылил я. Я продолжал этот разговор, зная, что вскоре пожалею. Если девственность у нас до сих пор столь важна, то почему мы изображаем европейцев? давай будем честными, все честные. единственное, в чем ты ошибаешься, это в том, что считаешь девственность частным вопросом. какими бы европеизированными и современными мы ни были, для девушки в нашей стране эта тема по-прежнему важна. ты сказал, что себе все равно. даже если и так, общество не безразлично, сказал за им. когда белая гвоздика написал про тебя гадкую статью, а тебе все заговорили. «И ты из-за этого расстраиваешься, хотя тебе вроде все по барабану. Разве не так?» Уверен, заим специально делал так, чтобы меня разозлить. «Ну, если он хочет, получит сполна». Разум подсказывал мне, что я пожалею, но мне было уже не остановиться. «Знаешь, заим, дружище, — начал я, — мне кажется, если Попотес споет рекламную песню в Хилтоне с серебряными листьями, это будет очень пошло, дешево и глупо. Но наш будет нас рекламировать. Ладно, ладно, хватит сердиться на меня». Будет заурядно. Э, да мы ведь и выбрали по именно поэтому, уверенно признался Заим. Я приготовился к тому, что он попрекнет меня фильмом, который и вытащил эту заурядность наверх. Но Заим был порядочным человеком, у него даже в мыслях не было подобного. Скажу тебе, как друг, внезапно серьезно произнес он. Милый Кемаль, не люди тебя избегают. Это ты начал избегать людей. И что я такого сделал? Ушел в себя. Наш мир показался тебе недостаточно интересным, недостаточно хорошим. Ты сделал какое-то важное открытие. Твоя любовь стала целью, которую необходимо достичь. Не сердись на нас, а ничего попроще быть не может. Мы занимались любовью, было приятно и здорово. А потом я влюбился. Любовь такая штука. С ней чувствуешь смысл, чувствуешь связь с этим миром. Это никак не касается вас. Слово «вас» само вырвалось у меня. На мгновение мне показалось, что заим смотрит на меня откуда-то издалека. Теперь мы не могли быть близки, как раньше. Слушая меня, он слышал в себя свои слова. Я замечал это по выражению его лица. А ведь заим умный человек, даже проницательный. Значит, он тоже на меня сердился. По его глазам видно было, что он от меня отдаляется. И я попрощался и со своим прошлым, и с заимом. Ты слишком чувствительный. Он пытался быть помягче со мной. За это я тебя и люблю. А что Мехмед говорит? Ты знаешь, что и он тебя любит. Но Ниснурджихан счастлив так, что ни ты, ни я понять не можем. Мисмет парит от счастья и хочет, чтобы это счастье ничто, никакая проблема не запятнала. Понятно, сухо процедил я и решил сменить тему. За ним сразу все понял. Не будь обидчивым, будь благоразумным, посоветовал он. Ладно, ладно, согласился я. И до конца обеда ни о чем важном мы больше не разговаривали. Когда уходили Хельми, с за Азаим, прощаясь с ними, пытался смягчить атмосферу шутками, но ничего не получалось. Роскошный вид Хельми и его жены сейчас казался мне немного ненатуральным, даже фальшивым. Я потерял связь со своей прошлой жизнью, со своим прежним кругом, со своими друзьями. Может, это меня и огорчало, но в тот момент душу огорчали месть и ярость. Счет оплатил я. Мы с заимом выходили из фае и внезапно искренне обнялись и расцеловались, как два старых друга, которые знают, что отправляются в долгое путешествие, и не увидятся много лет а потом разошлись. Две недели спустя Мехмед позвонил мне в сад-сад, долго извинялся, объясняя, почему не приглашает меня на свадьбу, и обмолвился, что за ним встречается Сибель. Конечно, я был последним, кто об этом узнал.